Глава 56. Не соглашусь и окочурюсь от распирающей магии. «Ваш союз с владыкой сразу показался мне слишком внезапным и подозрительным», продолжил король, угрожающий уперев руки на разделочный стол. «Уверен, что никаких подлинных чувств между вами нет. Артемий выкрал вас из другого мира, прельстившись вашей магией и силой. Я беспокойно замерла возле двери, не то чтобы я поверила в тревожные бредни Адама», Меня смущала сама постановка вопроса. «Неужели король настолько недоволен владыкой?» «Уверяю, ему от вас нужно только одно. Свет!» – напирал правитель. «Ритуал истинной пары поможет владыке запросто лишить вас редчайшей силы». «Только ее части». Я угрюмо скрестила руки на груди. К тому же слышала, что этот ритуал только укрепляет пары. Он примеряет энергии партнеров, связывает их сущности на глубинном уровне». Адам задумчиво взмахнул рукой, желая подобрать правильные слова. В воздух мигом поднялись белоснежные частички муки. Стол оказался плохо прибранным. Король закашлялся, истерично замахав впереди себя руками. «После ритуала каждый из вас станет более цельным и уверенным, но это не всегда означает силу в ее привычном понимании», продолжил Адам, наконец разделавшись с белой пылью. «Некоторые мои завистники уверены, что ритуал истинной пары сделает меня слишком беспокойным и раздражительным. Но теперь я больше не прислушиваюсь к бестолковым речам злопыхателей, а сразу устраняю их». Лицо короля исказило самодовольная злая усмешка, и я приветливо ему кивнула. «Сама не перевариваю критиканов». «Предлагаю вам сделку, Светлана», – протянул мне руку король. «Вы могли бы занять место второго главного мага в государстве наравне с владыкой». «И если мы с вами сработаемся, то я с удовольствием помогу вам впоследствии его устранить. Что скажете?» Я отступила назад, удивившись при мате Адама. «Значит, Артемий, не покладая рук, по ночам гробит здоровье во благо загнивающего государства, в то время как король мечтает расправиться с ним при первой возможности, замечательные новости!» «Понимаю, что предложение слишком лестное для вашего статуса, и вы никак не можете подобрать нужных слов», — добавил король. Я застыла, приоткрыв рот. «Надо же, какая наглость!» «Прошу простить, но я не владею силой внутри меня», — произнесла осторожно и склонилась в легком поклоне. Внутри меня бушевала ярость, но я не хотела ее показывать. Сжала руки в кулаки и, криво улыбнувшись, пояснила — Магия света оказалась слишком сильной, она разрушает меня изнутри. И если бы не тьма владыки, свет давно бы порвал меня на кусочки, как тузик грелку. Метафора оказалась непонятной для Адама, и тот часто заморгал. «Эти сказки вам рассказал Артемий», — нахмурился он. «Оу, у нас есть другие отличные колдуны, кроме него. В городе полно неплохих магических контор, они подберут для вас отличное целебное зелье». Я вспомнила свой единственный визит к опытному колдуну и поморщилась. Хотя тогда мы ездили в город с Левием. Через него Артемий мог специально направить меня к какому-нибудь безумцу. Однако единственное, что я остро чувствовала, что магия света — это не я. Пусть Артемий забирает, если ему сильно надо. Я бы предпочла вернуться в Москву и, как раньше, создавать миры на бумаге. От постоянного сидения перед монитором, конечно, тоже болит спина, но совсем не так, как когда из нее рогом прет энергия, зарождающаяся во вселенной звезды. Но именно Артемий стал самым сильным из всех колдунов в королевстве, поэтому вы назначили его владыкой. «Я не откажусь от мужа», — взглянула на короля. Адам нервно дернул протянутой рукой и взвился. «Он околдовал вас! Удерживает здесь силой тьмы!» И пока для вас кажется невозможным даже представить, что жизнь может быть совсем иной. О чем вы сами мечтаете, Светлана? В моих руках сотни возможностей. Вы можете выбрать для себя любую. Я задумчиво взглянула в окно на солнечный свет. Сперва бы приструнить магию внутри себя, чтобы к вечеру не подохнуть. А дальше? Сначала лучше все-таки разобраться с первым пунктом. Простите, мой король, пробурчала я, коряво изобразив «Реверанс, пора готовиться к ритуалу». Взглянула в пылающие злостью глаза Адама и вышла из комнаты. Мигом угодила в богатырские руки владыки. Он сжал меня в объятиях, оторвал от пола и, прижав к груди, выдернул из зала. Перенес через тьму в спальню и поставил перед зеркалом. Я взглянула на себя на секунду и мигом отвернулась. По лицу бликами сверкали сияющие пятна света. Магия вырывалась наружу через поры кожи. «А ты разве не можешь просто ее забрать?» Прошептала я и крепко сжала ладонь владыки так, что на пол упали капли маслянистой сияющей жижи. «Твой свет? Зачем? После ритуала тебе станет лучше». Артемий прижался подбородком к моей голове, и в мыслях пронеслась странная, но отчетливая мысль, что никакой свадьбы в прошлый раз между нами не было. Владыка создал иллюзию, надеясь, что статус его законной супруги защитит меня, ну и откроет для него самого. Ты согласишься выйти за меня замуж по-настоящему? шепнул Артемий. Очень своевременная и мудрая манипуляция, буркнул я про себя. Не соглашусь и окочурюсь от распирающей магии. Нет, послушай. Владыка прикоснулся губами к светящемуся пятну на моей щеке. Я могу наложить на тебя несколько сетей из тьмы прописать ежедневный прием зелий блокаторов. Ты сможешь жить и без ритуала. При любом решении я не позволю тебе умереть. Ты же уже договорился с королем и королевой, что ритуал пройдет в семь вечера. Гневно фыркнула бывшему мужу.